Выяснилось, что как раз после повечерия выпал легкий снежок, тоненьким слоем припорошивший землю. Этот слой оставался девственно нетронутым, следов на нем не было, в чем Роберт предложил Гаму убедиться лично. Привратник клялся и божился, что за ворота ни одна живая душа не выходила. Правда, со стороны Миола территория аббатства не была ограждена стеной и, стало быть, злоумышленнику не было нужды обязательно проходить мимо сторожки. Однако же речушка замерзла, и русло ее, и оба берега замело снегом, а никаких следов на этом снегу не было. Безусловно, внутри монастырских стен следов имелось великое множество. Они пересекали двор во всех направлениях, но те из них, которые вели за пределы обители, остались еще до повечерия, То есть тогда, когда подсвечники еще благополучно пребывали на алтаре. «Итак, этот негодяй все еще здесь, в стенах аббатства», заключил услышанная гамма, мстительно сверкая глазами. «Тем лучше. Стало быть, и его добыча никуда отсюда не подевалась. А коли так, коли мои подсвечники спрятаны где-то поблизости, мы тут все вверх перевернем, но их отыщем и проклятого светотаца поймаем». Истинно так, достойный лорд, согласился приор Роберт. Мы каждую коморку обшарим и допросим всех до единого и миряны братьев. Обитель возмущена этим неслыханным кощунством, ничуть не меньше, нежели ваше лордство. Достойный лорд может сам возглавить поиски, если то будет ему угодно. Так и получилось, что весь рождественский день прошел в не слишком приятных хлопотах перемежавшихся торжественными праздничными богослужениями, проводились которые, несмотря ни на что, в точно установленное время. Все братья были опрошены, но им ничего не стоило отчитаться за каждую минуту. В обители царил строжайший распорядок. Малейшее отступление от него считалось событием, и случись таковое, оно непременно было бы замечено. Как правило, свидетельство одного брата освобождала от подозрения другого. Даже те из монахов, у кого, подобно отлучавшемуся в свой сарайчик брату Катфаэлю, имелись особые обязанности, легко очищались от подозрений, ибо нашлись свидетели, видевшие каждого из них как раз в то время, когда могла произойти кража. Монастырские служки и работники измерян придерживались не столь строгого распорядка, как монахи, но работали они в большинстве случаев по двое или по трое, а стало бы, тоже могли оправдаться, ссылаясь друг на друга. Хуже обстояло дело с немногочисленными гостями обители и их слугами. Разумеется, все они клятвенно отрицали какую бы то ни было причастность к произошедшему. А если даже и не могли неопровержимо доказать свою невиновность, то ведь у Фицгаммана не имелось никаких свидетельств обратного. Его собственные слуги были подвергнуты допросу наравне со всеми прочими. Нашлось несколько свидетелей, приметивших, как Свейн отправился на силовал над конюшней сразу после того, как уложил спать своего лорда. Причем все они в один голос утверждали, что руки у конюха были пусты. Сам же Свейн, что не без интереса, отметил Катфаэль, не моргнув глазом, заявил, будто молодой мейдок появился на том же чердаке через час после него, причем отправился на боковую так поздно лишь потому, что по его свеяно-поручению ухаживал за одной из вьючных лошадок, вроде бы начавшей выказывать признаки простуды. Интересно, подумал Катфаэль, в чем тут дело. Скорее всего, один вилан старается выручить другого. Слуги частенько помогают друг другу против господ. Но вполне возможно, свеян прекрасно знал или, по крайней мере, догадывался, где провел вечерок его молодой приятель и какую лошадку обхаживал. Знал и решил помочь молодцу, ведь выйди, правда, наружу, тому бы не сносить головы. Не мудрено, что Мейдок в это утро выглядел не столь веселым и жизнерадостным, как обычно, хотя в целом, надо признать, владел собой неплохо и даже поглядывал украдкой на леди. Та держалась с ним, как и подобало госпоже, прохладной и несколько отстраненно. После обеда, который и братья, и гости вкушали в подавленном настроении, Котфаэль предоставил Приору и Фитцгаму продолжать поиски так, как они сочтут нужным, а сам отправился в церковь. Пока Роберт и Гама обшаривали там каждый уголок, он держался в стороне, но теперь оставшись один решил самостоятельно поискать что-нибудь интересное. Само собой, он рассчитывал обнаружить какие-нибудь малозаметные следы случившегося, а никоим образом не отыскать два здоровенных серебряных подсвечника. Преклонив колени перед алтарем, он поднялся на первую ступеньку и внимательно пригляделся к горящим свечам. Никто не обратил ни малейшего внимания на неприметные плошки, заменившие похищенные подсвечники. В этой суматохе всем было не до того, да и от Катфаэля посещать случалось немногим. И слава богу, а не то кто-нибудь мог бы заметить, что глиняные плошки взяты именно оттуда. Ведь Катфаэль изготовил их собственными руками, сам и вылепил, и глину обжег. В сложившихся обстоятельствах монаху было о чем подумать. Разумеется, он вовсе не имел намерения прощать светотатственную кражу, однако при этом не желал отдавать на милость гамму Фицгамма на кого бы то ни было, пусть даже существо оступившееся и грешное. Неожиданно он приметил, как у основания одной из свечей что-то блеснуло и, присмотревшись, понял, что в оплывший воск вплавилась длинная и тонкая нить. Монах осторожно вынул свечу из ее гнезда, высвободил светлый волосок, отломив заодно и маленький кусочек воска, а потом поднял и повернул свечу, чтобы посмотреть, нет ли чего-нибудь и под ней. Единственным, что он увидел, оказалось крохотное пятнышко. Катфаэль отколупнул его ногтем и задумался. Задумался о том, как могло попасть сюда семечко лаванды. Уж не осталось ли оно в мисочке с прошлых времен? Но нет, он ведь сам вымыл и протер плошки, прежде чем составил их стопочкой. Они были совершенно чисты, за это можно поручиться. А стало быть, семечко попало туда позднее. Не иначе, как случайно прицепилось к рукаву и упало в мисочку, Когда в нее устанавливали свечу. А ведь леди Фицгаммон свободно расхаживала по сараю, совала нос в каждый угол, а в мешок с лавандой и вовсе запустила руку чуть ли не пологать. Кому кому, а ей ничего не стоило прихватить с собой пару плошек, припрятав их под просторным плащом. А еще проще было поручить это молодому мейдику, ведь он тоже побывал в сарайчике во время их тайного свидания. «Да», – размышлял Катфаэль. – «видать, дело у них зашло далеко. Настолько далеко, что они решили бежать. Ну а куда убежишь без денег?» Влюбленные отчаянно нуждались в средствах, потому, наверное, и решились. Во всяком случае, сбрасывать со счетов такую возможность не стоило. Однако же лавандовое зернышко навело монаха и на другие размышления. Как, впрочем, и найденный волосок – длинный, тонкий, светлый – словно льняная нить, но гораздо более яркий. У того парня, молодого конюха, волосы вроде бы светлые, но настолько ли, сразу ведь и не скажешь. Покинув церковь, Котфаэль вышел на морозный двор и направился прямиком в свой садик. Зайдя в сарай, он, он надежно закрыл за собой дверь, после чего по самые локти погрузил руки в мешок с лавандовыми семенами и принялся шарить в нем, перебирая прохладные скользкие зернышки. Воздух тут же наполнился сладким благоуханием. Конечно же, оба подсвечника были спрятаны там. Сначала он нащупал верхушку одного, а потом и другого. Глубоко вздохнув, монах присел на скамью и призадумался, что же делать теперь. Найти похищенное еще не означало разоблачить вора. Конечно, Катфаэль мог прямо сейчас вернуть подсвечники, но прекрасно знал, что Фитцгамма на этом не успокоится. Движимый мстительной злобой, он не прекратит поисков, покуда не найдет злоумышленника. Катфаэль уже успел приглядеться к этому человеку и понимал, что изобличенному похитителю не поздоровится. Скорее всего, преступление будет стоить ему головы, ибо оскорбленное тщеславие Гамму едва ли удовлетворится меньшим.